С этого дня Ваня стал в основном жить у капитана Янакиева. Но капитан Янакиев взял его к себе вовсе не для того, чтобы действительно сделать из мальчика связного. У него были гораздо более широкие намерения. Он хотел лично воспитать Ваню. Со свойственной ему основательностью капитан Янакиев составил план воспитания. Он продумал его во всех подробностях, так же, как он продумывал для своей батареи решение боевой задачи. Но, обдумав план всесторонне, не торопясь, он приступил к его осуществлению быстро и решительно. Прежде всего, по этому плану Ваня должен был постепенно научиться выполнять обязанности всех номеров орудийного расчета. Для этого, посоветовавшись со своим старшиной, капитан Янакиев прикомандировал Ваню к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Первые дни мальчик очень скучал по своим друзьям-разведчикам. Сначала ему показалось, что он лишился родной семьи, но скоро он увидел, что новая его семья ничем не хуже старой. Эта семья сразу приняла его как родного. Ваня еще не знал, что нет людей более осведомленных, чем солдаты. Солдатам всегда все известно. Все новости узнаются мгновенно, как принято говорить по солдатскому телеграфу. Когда Ваня явился к первому орудию, то, к его крайнему удивлению, там уже о нем было все известно. Орудийный расчет прекрасно знал историю мальчика, знал, как его нашли разведчики в лесу, как он убежал от биденка, как ходил со слепой лошадью в разведку, как попался немцам, как был освобожден, и вообще абсолютно все, вплоть до компаса и букваря с прописью «Рабы не мы, мы не рабы». В особенности орудийному расчету нравился случай с биденком. Они все время заставляли Ваню рассказывать эту историю с самого начала. Они хохотали, как дети, когда рассказ доходил до места с веревкой. Они валились на плечи друг друга головой, хлопали друг друга по спине кулаками, вытирали слезы рукавами. Они еле могли говорить от смеха, душившего их. — Слышь, Никита, он его дергает за веревку, а этот притворяется, что спит. Чуешь? — Ах, чтоб ты пропал! Вполне, как говорится, связался черт с младенцем. — Точно! — Именно что связался. Тот его дергает, а этот задает хрыпака А потом тот его брата дергает, а этого уж и след простыл. Ищи ветра в поле. Ай, пастушок, ай, друг милый, такого знаменитого разведчика обдурил. Это ж надо уметь. Да, ничего не скажешь. Силен. Разведчики принадлежали к батарейной аристократии. Слов нет, они жили богато, по-хозяйски. Один их знаменитый чайник чего стоил. Но и орудийный расчет жил тоже не худо. Правда, такого исключительного чайника у них не было, и насчет трофеев дело обстояло куда хуже, чем у разведчиков, которые всегда были впереди. Но зато они владели превосходной громадной эмалированной кастрюлей, в которой приготовляли себе сами необыкновенно вкусные ужины. Они оставляли от обеда мясные порции — и жарили их с гречневой кашей на коровьем масле. Жили орудийцы тесной, дружной семьей. Жили, пожалуй, еще дружнее, чем разведчики, да это и понятно. Разведчики редко собирались все вместе, а орудийцы постоянно находились все вместе возле своей пушки. Тут они и воевали, тут они и отдыхали, тут они и питались, тут они, как говорится, и песни пели. Опели они песни действительно замечательно, потому что на редкость удачно подобрались по голосам. Кроме того, у них был еще один козырь против разведчиков. У них был замечательный, очень дорогой баян. Подарок шефов, которые приезжали в гости к батарейцам с Урала в 1942 году. И кроме того, был знаменитый на всю дивизию баянист Сеня Матвеев, сержант, командир орудия. Так что, когда, бывало, во время наступления батарея меняла позицию, то первое орудие мчалось вперед с музыкой. Орудийный расчет сидел на грузовике и пел хором осенним Матвеев, в фуражки надвинутой на самой брови, в расстегнутой шинели с черными злодейскими усиками, стоял на крепко расставленных ногах с подарочным баяном и так давал, что пехота невольно сходила с дороги, Останавливалась и глядела вслед веселому грузовику, за которым в облаке пыли прыгала маленькая пушечка, с уважением кричала. — Здорово, бог войны! Дай ему там жизни! Подбавь огоньку! — Сейчас дадим! — отвечал Сеня Матвеев, еще шире растягивая свой баян. — Ваш табачок — наш огонек! Прощай, царица полей! До скорого свидания на полях сражений! Но это, конечно, было не главное. Главное заключалось в том, что орудийный расчет первого орудия, первого взвода батареи капитана Янакиева, в своей области был так же знаменит на всю дивизию, как и команда разведчиков. Первое орудие славилось меткостью и невероятной быстротой стрельбы. Там, где другие орудия даже самые лучшие успевали выпустить два снаряда, первое орудие выпускало три. А это свидетельствовало об отличной работе всего орудийного расчета в целом и каждого номера в отдельности. В особенности же был знаменит Ковалев, лучший наводчик фронта, герой Советского Союза. Стала быть, новая семья, принявшая Ваню к себе, была очень известная и очень уважаемая. Ваня это сразу почувствовал, хотя орудийцы были народ скромный, и о своих боевых делах говорили мало. И Ваня стал гордиться первым орудием так же сильно, как он раньше гордился командой разведчиков. И это яснее всего показывало, что у него душа настоящего солдата, ибо какой же хороший солдат не гордится своим подразделением. Но что особенно поразило воображение мальчика, что помогло ему сравнительно легко пережить разлуку с разведчиками, это орудие. Уже самое это слово «орудие» всегда звучало для мальчика заманчиво и грозно. Оно было самое военное изо всех военных слов, окружавших Ваню. Было много военных слов. Блиндаж, пулемет, атака, бой, разведка, азимут, авиация, винтовка, дзот. Да мало ли их было. Но ни в одном из них с такой отчетливостью не слышался грохот боя, вой снарядов, звон стали. Ваня знал, что артиллерию называют «богом войны». И, смутно представляя себе этого могущественного, громадного бога, Ваня ясно слышал единственное слово, которое говорил этот бог. Орудие. Ваня часто слышал слово «орудие», но редко ему удавалось посмотреть вблизи, а тем более потрогать руками само орудие, Было что-то неуловимое, таинственное в существе орудия, особенно на поле боя. Вокруг гремели сотни, даже тысячи орудий. Все небо горело от орудийных залпов, не погасая ни на минуту. Люди должны были кричать друг другу в ухо, чтобы быть услышанными. Снаряды беспрерывным потоком текли над головой с шумом гигантского точильного камня. Взрывы кидали вверх тонны черной земли, а самих орудий, которые все это делали, не было видно. Они были везде... И нигде. Теперь же Ваня не только увидел орудие вблизи, не только мог его потрогать, но он должен был помогать из него палить. Это было первое орудие первого взвода, а значит, оно было отчасти и его, Ванина. На всю жизнь запомнил пастушок этот дивный, ни с чем не сравнимый день, когда он в первый раз подошел к орудию. Их было всего четыре орудия — батареи капитана Янакиева. Они стояли в ряд метрах в сорока друг от друга. Они все были в точности похожи одно на другое. И все же то орудие, к которому робко приблизился Ваня, было совсем особенное. Единственное в мире ни на какое другое не похожее орудие. Оно было свое. Пушка стояла в небольшом полукруглом окопчике стволом на запад, крепко упираясь сошником в подкопанную землю. Не спуская с пушки очарованных глаз, Ваня робко обошел вокруг нее. Хотя на дульную часть ствола был надет маленький брезентовый чехол вроде крышечки, но Ваня, проходя мимо, на всякий случай ускорил шаги и нагнулся боясь как бы орудие, нечаянно не пальнуло. Впрочем, у пушки был крайне мирный и очень аккуратный вид. Было сразу заметно, что ее любят и холят. Она была чисто вытерта, смазана, все на ней было хорошо, ладно, пригнано, как на исправном солдате. А если и были кое-какие дыры или царапины от осколков, то они были тщательно заделаны и закрашены. Кроме чехла на дульной части ствола, на пушке было еще два других брезентовых чехла. Один покрывал замок, а другой какую-то странную, очень загадочную штуку, которая торчала вверх возле щита. Были на пушке еще какие-то маховички, колесики, ящички, были туго притороченные к лафету лопаты, кирка, топор... Видать, пушке было положено иметь при себе множество самых разнообразных, необходимых вещей. Но это было не все. Вокруг пушки, как вокруг главного дома в хорошем исправном колхозном хозяйстве, в большом порядке размещались различные службы пристроечки и флигельки. Зарядный ящик, вкопанный в землю по колеса рядом с пушкой, Представлялся Ване главной конторой, откупоренные плоские деревянные ящики, в которых виднелись тесно уложенные патроны с медными гильзами и разноцветными полосками на снарядах, были несомненно пожарным сараем, а копчик телефониста казался баней. Ровики для номеров были земляным валом, окружавшим гумно. Несколько закопченных стреляных гильз валявшихся в стороне, были сельскохозяйственным инвентарем, собранным для ремонта. Елочки, маскировки напоминали палисадник. И вместе тем во всей этой мирной картине чувствовалось что-то очень опасное, угрожающее. Сначала мальчик никак не мог понять, что же это такое, это угрожающее и где оно. Но потом понял. Это были воронки, на которые он по привычке сначала не обратил внимания. Их было несколько десятков в разных местах вокруг орудия. Это были свежие, совсем недавние воронки. Земля и глина, выброшенные из них на почерневшую траву, еще не успели слежаться. Земля была пухлой и даже казалась теплой. «Значит, совсем недавно, может быть, утром сюда прилетали немецкие снаряды?» «Конечно, они метили в пушку!» Раньше Ваня почти не обращал внимания на воронки, попадавшиеся ему на пути. Они его не касались. Он равнодушно проходил мимо, знал, что это уже свершилось, что снаряды уже сделали свое дело, что опасность миновала. Теперь же он вдруг увидел их и почувствовал совсем по-иному. Немецкие снаряды только что прилетали на батарею. Они разорвались вокруг пушки, оставив зловещие следы. Но ведь батарея не ушла. Пушка стояла на прежнем месте. Ничто на фронте не изменилось. Значит, немецкие снаряды в любой миг могли прилететь снова и на этот раз принести смерть. Казалось, самый воздух, холодный осенний воздух, дышит вокруг смертью. Тень смерти лежала на тучах, на елочках, на земле. А между тем, орудийный расчет ничего этого как будто не замечал. Солдаты, расположившиеся вокруг своей пушки, были заняты каждый своим делом. Кто, пристроившись, К сосновому ящику со снарядами писал письмо, слюня химический карандаш и сдвинув на затылок шлем, кто сидел на лафете, пришивая к шинели крючок, кто читал маленькую артиллерийскую газету, кто, скрутив цыгарку, высекал искру и раздувал самодельный труд, из которого валил белый дым. Живя с разведчиками и наблюдая поле боя с разных сторон, Ваня привык видеть войну широко и разнообразным. Он привык видеть дороги, леса, болота, мосты, ползущие танки, перебегающую пехоту, минеров, конницу, накапливающуюся в балках. Здесь на батарее тоже была война. Но война... Ограниченное маленьким кусочком земли, на котором ничего не было видно, кроме орудийного хозяйства. Даже соседних пушек не было видно, елочек маскировки и склона холма, близко обрезанного серым осенним небом. А что было там, дальше, за гребнем этого холма, Ваня уже не знал, хотя именно оттуда время от времени слышались звуки перестрелки. Ваня стоял у колеса орудия, которое было одной с ним вышины, и рассматривал бумажку, наклеенную на косой орудийный щит. На этой бумажке были крупно написаны тушью какие-то номера и цифры, которые мальчик безуспешно старался прочесть и понять. — Ну, Ванюша, нравится наше орудие! — услышал он за собой густой добродушный бас. Мальчик обернулся и увидел наводчика Ковалева. — Так точно, товарищ Ковалев, очень нравится! — быстро ответил Ваня и, вытянувшись в струнку, отдал честь. Видно, урок капитана Янакиева не прошел зря. Теперь, обращаясь к старшему, Ваня всегда вытягивался в струнку и на вопрос отвечал бодро, с веселой готовностью, а перед наводчиком Ковалевым он даже переусердствовал. Он как взял под козырек, так и забыл опустить руку. Ладно, опусти руку, вольно, сказал Ковалев с удовольствием, оглядывая ладную фигурку маленького солдата. Наружностью своей Ковалев меньше всего отвечал представлению о Лихом Солдате, герое Советского Союза, лучшем наводчике фронта. Прежде всего, он был не молод. В представлении мальчика он был уже не дяденька, а скорее принадлежал категории дедушек. До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог не идти, но в первый же день войны он записался добровольцем. Во время Первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Вот почему и в эту войну он попросился в артиллерию наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием, уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда. Его работа при орудии была высочайшей степенью искусства. Бывают наводчики хорошие, способные, бывают наводчики талантливые, бывают выдающиеся. Он был наводчик гениальный. И самое удивительное заключалось в том, что за четверть века, которые прошли между двумя мировыми войнами, он не только не разучился своему искусству, но как-то еще больше в нем окреп. Новая война поставила артиллерии Много новых задач. Она открыла в старом наводчике Ковалеве качества, которые в прежней войне не могли проявиться в полном блеске. Он не имел соперника в стрельбе прямой наводкой. Вместе со своим расчетом он выкатил пушку на открытую позицию и под градом пуль спокойно, точный вместе с тем, с необыкновенной быстротой бил картечу по немецким цепям или бронебойными снарядами по немецким танкам. Здесь уже мало было одного искусства. Как бы высоко оно ни стояло, здесь требовалось беззаветное мужество. И оно было. Несмотря на свою ничем не замечательную гражданскую внешность, Ковалев был легендарно храбр. В минуту опасности он преображался, в нем загорался холодный огонь ярости. Он не отступал ни на шаг. Он стрелял из своего орудия до последнего патрона, а выстрелив последний патрон, он ложился рядом со своим орудием и продолжал стрелять из автомата. Расстреляв все диски, он спокойно подтаскивал к себе ящики с ручными гранатами и, прищурившись, кидал их одну за другой, пока немцы не отступали. Среди людей часто попадаются храбрецы, но только сознательные и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалев был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех ее врагов. А с немцами у него были особые счеты. В 16 году они отравили его удушливыми газами, и с тех пор Ковалев всегда немного покашливал. О немецких вояках он говорил коротко — Я их хорошо знаю. Это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор — беглым огнем. Другого они не понимают. Трое его сыновей были в армии. Один из них уже был убит. Жена Ковалева по профессии врач тоже была в армии. Дома никого не осталось. его домом была армия. Несколько раз командование пыталось выдвинуть Ковалева на более высокую должность, но каждый раз Ковалев просил оставить его наводчиком и не разлучать с орудием. — Наводчик — это мое настоящее дело, — говорил Ковалев. — С другой работы я так хорошо не справлюсь. Уж вы мне поверьте, за чинами я не гонюсь. Тогда был наводчиком, и теперь до конца войны хочу быть наводчиком. А для командира я уже не гожусь. Стар, надо молодым давать дорогу. вас спрошу. В конце концов, его оставили в покое. Впрочем, может быть, Ковалев был прав. Каждый человек хорош на своем месте. И, в конце концов, для пользы службы лучше иметь выдающегося наводчика, чем посредственного командира взвода. Все это было Ване известно и он с робостью и уважением смотрел на знаменитого Ковалева. Ковалев был высокий, худощавый человек в новом, но уже промасленном орудийном салом ватнике, накинутом на плечи. Он был по-домашнему без головного убора. Его голова была наголо обрита, так, как иногда имеют обыкновение брить голову мужчины, начинающий лысеть. Шея у него была красная, обветренная, Вся в крупных клетчатых морщинах, русые усы и чисто выскобленный подбородок были солдатские. Вообще все на нем было хоть и строгое, по-артиллерийски опрятное, но несколько старомодное, стой войны. И собственные черные суконные шаровары, которые он принес с собой в армию, и во рту крашеная трубочка с жестяной крышечкой, почерневшая от дыма. Ване хотелось расспросить Ковалева о многом. О том, например, как наводится пушка, как производится выстрел, для чего колесико с ручкой, что спрятано под чехлами, что написано на бумажке, приклеенной к щиту, скоро ли будут полить из орудия и многое другое. Но воинская дисциплина не позволяла ему первому начинать разговор со старшим.